Глава шестнадцатая. Годрикова впадина. Проснувшись на следующее утро, Гарри не сразу вспомнил, что случилось вчера. Потом в нем шевельнулась детская надежда, что все это ему приснилось, что Рон по-прежнему здесь и никуда не уходил, но, повернув голову на подушке, он увидел пустую койку Рона. Она притягивала взгляд, словно мертвое тело. Гарри соскочил со своей койки, стараясь не смотреть на Ронову постель. Гермиона уже возилась на кухне. Когда Гарри вошел, она не пожелала ему доброго утра и поскорее отвернулась. «Ушел», — повторял про себя Гарри, — «ушел». Умываясь и одеваясь, он думал об одном и том же, как будто можно было свыкнуться с этим. «Ушел и не вернется». В этом заключалась простая, непрекрашенная правда потому что стоит им покинуть стоянку и защитные заклинания не позволят Рону их найти. Они позавтракали в молчании. У Гермионы глаза опухли и покраснели. Похоже, она всю ночь не спала. Когда собирали вещи, Гермиона копалась дольше обычного. Гарри понимал, почему она тянет время. Несколько раз Гермиона вскидывала голову и прислушивалась. Наверное, за шумом дождя ей мерещились шаги но между деревьями не мелькали рыжие лохмы. Гарри всякий раз оглядывался следом за ней, ведь он и сам невольно на что-то надеялся, но каждый раз ничего не видел, кроме поливаемого дождем леса, и внутри у него взрывался очередной заряд злости. В ушах звучали слова Рона. «Мы думали, ты знаешь, что делаешь», и Гарри с тяжелым сердцем продолжал упаковывать вещи. Рядом с ними быстро пребывала мутная вода, и река грозила выйти из берегов. Они и так на целый час против обычного задержали свое отбытие. Наконец Гермиона, в третий раз уложив заново расшитую бисером сумочку, не смогла больше выдумать никакого предлога оставаться на месте. Они с Гарри взялись за руки и, переместившись, оказались на поросшем вереском склоне холма, где гулял на просторе ветер. Гермиона сразу выпустила руку Гарри и пошла прочь. Отойдя на несколько шагов, она села на большой камень и уткнулась лицом в колени, вздрагивая всем телом. Гарри знал, что она плачет. Надо бы, наверное, подойти к ней, утешить. Но Гарри стоял как прикованный. Внутри у него словно все смерзлось. Он снова видел перед собой презрительное лицо Рона. Он большими шагами двинулся по кругу, в центре которого убивалась Гермиона. Гарри наводил защитные заклинания, какие обычно устанавливала она. Следующие несколько дней они вообще не говорили о Роне. Гари твердо решил, что никогда в жизни не произнесет больше его имени, а Гермиона как будто понимала, что заговаривать об этом бесполезно, хотя по ночам, когда она думала, что он уснул, Гари слышал, как она всхлипывает. Сам он завел привычку вытаскивать потихоньку карту мародеров, и рассматривать ее при свете волшебной палочки. Гарри ждал, когда в коридорах Хогвартса снова появится точка с именем Рона. Это будет доказательством, что он благополучно вернулся в уютный замок под защитой своего чистокровного происхождения. Однако Рон не появлялся на карте, и скоро уже Гарри доставал ее только ради того, чтобы смотреть на имя Джинни в спальне для девочек. Вдруг она почувствует сквозь сон силу его взгляда. Вдруг каким-то образом догадается, что он думает о ней, и надеется, что у нее все хорошо. Днем они усердно пытались определить, где сейчас находится меч Гриффиндора. Однако, чем больше обсуждали, куда Дамблдор мог его запрятать, тем безнадежнее оказались все эти разговоры. Гарри, сколько ни ломал голову, не мог вспомнить, чтобы Дамблдор хоть раз упоминал о возможном тайнике. Бывали минуты, когда Гарри и сам не знал, на кого злиться больше — на Рона или на Дамблдора. Мы думали, ты знаешь, что делаешь. Думали, Дамблдор тебе объяснил, что нужно делать. Мы думали, у тебя есть настоящий план. Невозможно скрывать от самого себя. Рон был прав. Дамблдор оставил его буквально с пустыми руками. Но отыскали они один крест-страж, так и тот уничтожить не могут а остальные крестражи по-прежнему совершенно недоступны. Отчаяние грозило захлестнуть его с головой. Гарри поражался, как у него хватило самонадеянности потащить с собой друзей в это бессмысленное путешествие неведомо куда. Он ничего не знал, ни о чем не имел ни малейшего представления и каждую минуту мучительно ждал, что Гермиона тоже скажет «С нее хватит» и соберется уходить. По вечерам они почти не разговаривали. Гермиона вынимала из сумочки портрет Финиаса Найджелуса и устанавливала его на стуле, прислонив к спинке, как будто он мог заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Рона. Несмотря на свои прежние громогласные уверения, что он никогда больше к ним не явится, Финиас Найджелус удостаивал их посещением каждые несколько дней с завязанными глазами. Должно быть, не мог удержаться, рассчитывая хоть что-нибудь выведать. Гарри был ему даже рад. Все-таки какое какое общество, даром, что ехидное и зловредное. Они жадно ловили любые новости о том, что делается в Хогвартсе, хотя Финиас Найджелус был далеко не идеальным источником информации. Он искренне почитал Снегга, первого директора-слизеринца со времен самого Финиаса. Поэтому Гарри с Гермионой приходилось следить за собой при всяком критическом отзыве о Снегге или дерзком вопросе по его поводу, Найджелус немедленно покидал картину.